Вновь меценат получил возможность оказать услугу Октавиану и блеснуть своими дипломатическими талантами. Он незамедлительно отправился в Брундизи, чтобы там сесть на корабль, следующий в Афины. До Брундизия меценат ехал в сопровождении друзей поэтов, входивших в литературный кружок при его дворе и пользовавшихся особым покровительством, о чем речь еще впереди. Среди них были величайшие поэты того времени – Вергилий, Варий и Гораций. Последний даже сочинил забавную сатиру об этом путешествии. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 1. Страница 5. Ферреро. Величие и падение Рима. Санкт-Петербург. 1998 год. Том 2. Страница 198-199 конец примечания. Поездка мецената в Грецию оказалась весьма удачной. Он сумел убедить Антония помочь Октавиану. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 92. Конец примечания. Находясь в Афинах, меценат, очевидно, сделал что-то весьма полезное для жителей города, скоро Афиня не воздвигли его статую на Акрополе. Примечание. «Инскриптионес Граесае», том 3, страница 600, конец примечания. Весной седьмого года Антоний прибыл в Италию с тремя сотнями кораблей и пристал в порту тарента чтобы, как он и обещал меценату, действовать в союзе с Октавианом. Однако Октавиан уже поднакопил силы и охладел к своему союзнику. Между триумвирами начал назревать новый конфликт. По свидетельству Опиана, в качестве посредницы между ними к Цезарю направилась Октавия. Цезарь жаловался, что его покинули в опасном положении, в какое он попал в проливе, то есть во время морских сражений с лотом секста Помпея. Октавия уже указывала, то этот вопрос уже выяснен посредстве мецената. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 93. Чтобы уговорить наконец своего брата пойти навстречу Антонию ради нее и ее семейного счастья, она заручилась поддержкой мецената и Агриппы. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 35. После успешных переговоров состоявшихся в Таренте при участии в том числе и мецената, Антоний передал Октавиану 120 кораблей в обмен на 20 тысяч пехотинцев. Еще тысячу легионеров для него выпросила у брата Октавия. Было также решено продлить срок триумвирата еще на пять лет. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5, страница 95 После этого Антоний, оставив Октавию в Италии, вновь отбыл на восток. Октавиан решил атаковать секста Помпея в 36 году, окружив Сицилию с нескольких сторон. На море должны были действовать флоты Агриппы, Октавиана и Титостатилия Тавра. Также Октавиан и Липит решили высадить в Сицилии свои легионы. Помпей, понимая, что на суше ему не победить, сделал ставку на свой огромный флот. Военные действия против секста Помпея начались в июле 36 шестого года и велись с переменным успехом. Лепит с 12 легионами высадился на Сицилии. Вышли в море корабли Статилия Тавра и Октавиана. Однако почти весь флот, отправленный Октавианом к Сицилии, был уничтожен бурей у мыса Полинур, Примечание. «Опиан. Гражданские войны». Том 5. Страница 98-99. Чтобы успокоить народное волнение, вызванное этим несчастьем, в Рим был отправлен меценат, который, надо сказать, блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Примечание. «Опиан. Гражданские войны». Том 5. Страница 99. Конец примечания. В короткие сроки по приказу Октавиана был построен новый флот и набраны новые экипажи. В битве при Милах корабли Агриппы сильно потрепали вражеский флот и вынудили его отступить. А вот высадка Октавиана в сицилийском Тавромении оказалась весьма неудачной. Он даже подумывал о самоубийстве. Примечание «Опиан», «Гражданские войны», том пятый. Страница 106-108, 109-112, конец примечания. Лишь чудом ему удалось спастись и добраться до Италийского берега. В Риме вновь начались народные волнения, вызванные поражением Октавиана. Чтобы наказать зачинщиков, в столицу снова отправился меценат. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5 сто 112. Конец примечания. В этих чрезвычайных обстоятельствах Октавиан возложил на него управление Римом и всей Италией, передав ему неограниченную военную и гражданскую власть. Примечание. Тацит, Аналы, том 6, страница 11. Том 14, страница 53. Дион Кассий, том 19 страница 16 том 15 глава 7 страница 1 Vellei Patercul Римская история том 2 страница 2 Сцена ко письма страница 6 Элегия о Меценате том 1 страница 27 28 Vellei Patercul Римская история том 2 страница 2 Плиний Старший. Естественная история. Том 37. Глава 4. Страница 10. Конец примечания. При этом официально меценат оставался частным лицом. Как пишет Веллей Патеркул, «эта громадная власть была доверена человеку, не когда дела требовали бодрствования» предусмотрительному и знающему толк в деле, пока он выполнял свои обязанности. Поистине не могло быть никаких упущений, но, предаваясь праздности, он был изнеженнее женщины. Полномочия мецената ни в коем случае не сводились, как иногда считается, к полномочиям будущих городских префектов, поскольку в сфере его власти находился не только Рим, но и вся территория Италии. Кроме того, меценату, очевидно, было поручено проводить сбор денежных средств, которые шли на снабжение армии и флота. В связи с этим он рассылал по всей Италии массу писем, которые запечатывал своим перстнем с изображением лягушки. Как пишет Плиний-старший, лягушка мецената во время сборов денег внушала великий страх. Что же символизировала эта лягушка? У древних греков и римлян лягушка олицетворяла плодовитость и была связана с Афродитой Венерой, а также символизировала изнеженность, распутство и хитрость. А ведь изнеженность и хитрость как раз и были характерны для мецената. Война против секста Помпея продолжалась. Высадив на Сицилии в августе 36 года значительные силы, Октавиан принялся выдавливать войска Помпея с занятой ими территории, и захватывать небольшие города. Однако решающая схватка по инициативе Помпея произошла именно на море. Гордясь своими кораблями, он послал спросить Цезаря, согласен ли он решить их борьбу морской битвой. Хотя Цезарь и сторонился всего связанного с морем, так как до сих пор не имел успеха на нем, однако, стыдясь отказаться, принял вызов. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 118. Конец примечания. Противники встретились в морском бою при Навлохе 3 сентября шестого года. Командование флотом Октавиан благоразумно поручил о гриппе. Как пишет Опиан, Сблизившиеся корабли сражались всеми способами. Экипажи их перескакивали на неприятельские суда. Причем с обеих сторон одинаково нелегко уже было отличать неприятелей, так как и оружие было у всех одно и то же, и говорили почти все на итальянском языке. Условленный пароль в этой обоюдной свалке делался известен всем. Обстоятельства, послужившее для множества разнообразных обманов. С обеих сторон. Друг друга не узнавали как в бою, так и в море. Наполнившемуся телами убитых, оружием, обломками кораблей, все средства борьбы были испробованы, кроме лишь огня, от которого после первого набега кораблей отказались вследствие тесного сплетения судов. Сухопутные войска обеих сторон со страхом и вниманием следили с берега за происходившим на море связывая с исходом боя все свои надежды. Однако ничего не могли они различить или разобрать, как не напрягали зрение, так как 600 кораблей выстроились длинную цепь по линии, а жалобные вопли попеременно раздавались то с той, то с другой стороны. Примечание. Оппиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 120. Исход боя решил полководческий талант Агриппы, которому удалось полностью уничтожить военно-морской флот Секста Помпея. Спаслись лишь 17 кораблей неприятеля. Сам Помпей позорно бежал, бросив на произвол судьбы свои легионы. Переправившись в Малую Азию, он был схвачен и убит по приказу Антония. Примечание. «Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 121-144». Конец примечания. Но Октавиан рано торжествовал победу, так как находившиеся в Сицилии легионы Секста-Помпея сдались Липиду. Получив в свое распоряжение огромную армию, тот предъявил Октавиану ультиматум и приказал убираться с Сицилии. Однако Лепид не учел, что легионеры крайне устали от войны. Поэтому, когда Октавиан прибыл к нему в лагерь для переговоров, то легко переманил солдат на свою сторону. Лепит был вынужден сдаться и просить пощады. Он был лишен власти и отправлен под домашний арест в городок Цирцеи, а затем переправлен в Рим, где и прожил до глубокой старости в безвестности, оставаясь, правда, в должности великого понтифика. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страницы 123-126. Светоний. Божественный Август. Глава 31. Страница 2. Конец примечания. По приказу Октавиана, Статилий Тавр со своим флотом захватил провинцию Африка, ранее находившуюся под контролем Липида. Триумвират превратился в Думвират. Октавиан возвратился в ноябре 36 года в Рим, где в его отсутствие всеми делами успешно управлял меценат. Выступив перед народом за городской чертой, Октавиан объявил, что гражданская война закончена. В связи с этим была проведена демобилизация большинства легионеров, которые получили крупные денежные выплаты и большие участки земли. По инициативе Октавиана, Были также приняты некоторые важные законы и официально объявлено об отмене проскрипций. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5, Страницы сто 132 сто тридцать Конец примечания. В тридцать пятом, тридцать третьем годах Октавиан совместно с Агриппой предпринял несколько успешных походов в Иллирию и Далмацию с целью смирения местных племен. Примечание. Опиан. Римская история, том 10. События в Иллирии, тома 4-5, страница 16-28. Конец примечания. Меценат в их отсутствие вновь, вероятно, управлял Римом и Италией, Примечания. Тацит. аналы Том 6. Глава 11. Том 14. Глава 53. Дион Кассий. Том 15. Глава 7. Страница 1. Вилей Патеркул. Том 2. Глава 48. Страница 2. Конец примечания. Возвратившись в Рим, Агриппа в третьем году был избран эдилом и занялся восстановлением города, сильно пострадавшего в период гражданских войн. По его приказу реставрировались и строились новые общественные здания, бани, водопроводы и храмы, очищались клоаки. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 53. Конец примечания. Все эти действия – привлекли на сторону Агриппы значительную массу городского плебса и тем самым еще более упрочили власть Октавиана. Антоний с тревогой следил за возросшим могуществом Октавиана. Вернувшись после переговоров в таренте в Египет, он при живой жене, вопреки всем римским законам и обычаям, решил жениться на Клеопатре. Свадьба состоялась в конце седьмого года и поразила современников своим великолепием. В качестве свадебного подарка Клеопатре были переданы значительные территории на Востоке. Весной шестого года Антоний предпринял поход против Парфии, но удача отвернулась от него. При осаде столицы Мидии Антропотены Фраспы он потерпел поражение и был вынужден отступать по непроходимым дорогам. Парфяне постоянно преследовали его войска и время от времени совершали дерзкие нападения. В итоге Антоний понес большие потери, и часть его легионов была уничтожена. Примечание. Плутарх. Антоний. Страницы 37-я, 50 Конец примечания. Лишь чудом ему удалось избежать судьбы Краса. Зная о его браке с Клеопатрой, Несчастная Октавия все же отправилась в начале 35 года к Антонию, собрав в качестве помощи военное снаряжение и две тысячи легионеров. Но когда она достигла Афин, то получила от Антония письмо, в котором тот в грубой форме велел ей возвращаться в Рим. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 53. Конец примечания. По возвращении Антония в Египет в марте 1935 года Клеопатра приказала взять остатки его потрепанной армии на полное содержание. В следующем году Антоний, решив наказать предавшего его в Парфянском походе армянского царя Артавазда, вторгся в Армению. Армянский царь был пленен и серебряных цепях отправлен в Александрию. Осенью 1934 года Антоний справил в Александрии мнимый триумф над якобы покоренными им парфянами и армянами. Затем, как пишет Плутарх, наполнивший толпою гимнасий и водрусив на серебряном возвышении два золотых трона, для себя и для Клеопатры, и другие попроще и пониже для сыновей, он прежде всего объявил Клеопатру царицею Египта, Кипра, Африки и Келесирии при соправительстве Цезариона, считавшегося сыном старшего Цезаря, который, как говорили, оставил Клеопатру беременной. Затем сыновей, которых Клеопатра родила от него, он провозгласил царями «царей», И Александру назначил Армению, Мидию и Парфию, как только эта страна будет завоевана, а Птолемею, Финикию, Сирию и Киликию. Александра Антоний вывел в полном медийском уборе с тиарою и прямою китарой. Птолемея в сапогах, в македонском плаще и украшенной диадемою Кавсии. Это был наряд преемников Александра, а тот первый – царей Мидии и Армении. Мальчики приветствовали родителей, и одного окружили телохранители армяне, другого – македоняне. Клеопатра в тот день, как всегда, когда появлялась на людях, была в священном одеянии Исиды. Она извала себя новою Исидой. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 54. При этом Цезариона Антоний и Клеопатра объявили единственным законным наследником Цезаря, что было серьезным ударом по авторитету Октавиана. Сенат и весь римский народ узнали об этом весной 33 года. Они были шокированы поступком Антония, свободно раздававшего своим детям римские провинции, словно последние принадлежали ему, а не римскому государству. Октавиан тут же обвинил Антония в государственной измене и начал широкую пропагандистскую кампанию против него и Клеопатры. В многочисленных письмах триумвиры обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Отвечая на претензии Октавиана – По поводу его связи с Клеопатрой Антоний писал «С чего ты озлобился? От того, что я живу с царицей, но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет, а ты как будто живешь с одной друзилой». Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертулой, или Терентилой, или Руфиллой, или Сальвией, Титизенией, или со всеми сразу. Да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься? Примечание. Светоний. Божественный август. Глава 69. Страница 2. Конец примечания. В январе тридцать второго года Антоний переслал в сенат письмо, требуя утверждения всех своих распоряжений на востоке, а также взаимного сложения полномочий триумвиров. Его сторонники в сенате, консулы тридцать второго года Гней Домиций Агнобарб и Гай Соси, пытались это осуществить, но друзья Мактавиана удалось переломить ситуацию в свою пользу. Сам Октавиан на заседании отсутствовал, так как его не было в Риме. Когда он вернулся и явился в Сенат, то произнес разгромную речь против Антония и поддерживавших его консулов. В итоге 300 сенаторов и оба консула бежали к Антонию. По настоянию Клеопатры Антоний отправил Октавии бракоразводное письмо и приказал ей покинуть его дом в Риме. Октавия ушла и увела с собой всех его детей. Примечание. Плутарх. Антоний. Страницы 58-60. Конец примечания. Чтобы еще больше раздуть скандал, Октавиан завладел завещанием Антония, которое хранилось в Риме у весталок, и огласил его в Сенате в качестве явного доказательства измены. В своем завещании Антоний, помимо всего прочего, признавал Цезариона единственным законным наследником Юлия Цезаря. Все свое огромное богатство и все свои владения, в том числе римские, оставлял Клеопатре и просил похоронить его не в Риме, а в Александрии. Это было настолько возмутительно, что в июле 32 -го года Сенат принял решение объявить войну. Правда, не Антонию, а Клеопатре, якобы покусившейся на римские провинции. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 60. -я. Конец примечания. Объявлять войну непосредственно Антонию было опасно, так как у народа новая гражданская война вызвала бы недовольство и озлобление. Поскольку полномочия Октавиана, как триумвира, истекли, а в будущей войне против Египта ему были нужны именно чрезвычайные полномочия, он заставил всю Италию и западные провинции принести ему присягу в верности. Аналогичную присягу восточные провинции принесли Антонию. Октавиан имел в своем распоряжении около 400 кораблей, восемьдесят тысяч пехоты и двенадцать тысяч конницы. При этом сам Октавиан решил не руководить будущей войной непосредственно и благоразумно передал армию в руки Статилия Тавра, а флот под командование Агриппы. Управление Римом и Италией он вновь возложил на мецената. Антоний выставил пятьсот кораблей, не считая транспортных, сто тысяч пехоты и двенадцать тысяч конницы. При этом он сам отправился на войну вместе с Клеопатрой, и часть вооруженных сил оставалась под ее руководством, что, безусловно, приводило к неразберихе. Примечание. Плутарх. Антоний. Страницы 60-61. Конец примечания. После нескольких месяцев бесплодного маневрирования 2 сентября 31 года Противники, наконец, столкнулись у мыса Акций северо-западной Греции. Примечание. Дион Кассий. Глава первая, страница первая. Конец примечания. Завязалось морское сражение, долгое время шедшее с переменным успехом, пока Клеопатра со своим флотом внезапно не покинула битву, опасаясь быть запертой в бухте. Как пишет Плутарх, битва сделалась всеобщей, однако исход ее еще далеко не определился, как вдруг у всех на виду. Шестьдесят кораблей-клеопатры подняли паруса к отплытию и обратились в бегство, прокладывая себе путь сквозь гущу сражающихся, а так как они были размещены позади больших судов, то теперь, прорываясь через их строй, сеяли смятение а враги только дивились, видя, как они с попутным ветром уходят к Пелопоннесу. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 66. Конец примечания. Клеопатра поплыла к Египту, и за ней немедленно последовал Антоний с сорока кораблями, бросив на произвол судьбы остальной флот и свои легионы. Брошенный полководцем флот, Продолжал героически сопротивляться, но вечером все же сдался. Легионам Антония так и не пришлось побывать в бою, и они сдались на восьмой день. Примечание. Плутарх. Антоний. Страницы 66-68. Конец примечания. В честь победы Октавиан приказал основать на берегу Акцийской бухты город Никополь.